Он считал, что главный из тех же это страдание. Радость вызывает смех, страдание — слезы. Радость и благоденствие порождают хорошее настроение, страдание создаёт Достоевского, Баха, Стендаль, Хемингуэя. К этой своей теории скрипач относился трепетно и отстаивал её в жарких спорах до последней возможности. — Кто-то звонит, — сказал Ирон Маркч испуганно. Он с детских лет боялся звонков в дверь. — Ты спрачный. — Я открою. — Спасибо. И Арон Маркевич подошел к двери и спросил. — Кто там? — Слесарь. — Слесарь? — крикнул Арон Маркевич. — Вы просили слесаря, Кока? — Нет. — А что вам надо, слесарь? — спросил Арон Маркевич, все еще не открывая двери. — Проверка. Если вы заняты, я попозже зайду. — Он зайдет попозже, Кока. — Откройте же дверь, Арон. Это неудобно. Там человек стоит. — А что быть проверять, слесарь? «Трубы!» — Эрон открыл дверь. На пороге стоял сударь. Он осторожно переступил порог, судорожно вздохнул и сказал. «Здравствуйте! Здравствуйте! Мне бы кухню посмотреть, только если занят я могу попозже!» Кока крикнул из комнаты. «Вы надолго? Минут десять. Тогда, пожалуйста!» Эрон Маркч неотступно следовал за сударем. Кока достал из футляра скрипку и стал играть Брамса, расхаживая по комнате.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 скажите на Симферополь. Я из Томска улечу работать в деревню, к морю. — Я же знал! Вы добрый и обязательный умница. — Когда вы вернетесь? — Через час. — Хорошо, я пока поработаю. рон Маркович улыбнулся, посмотрел на Коку своими близорукими глазами, тронул Коку за плечо и, ступая на цыпочках, пошел к двери. Коку снова начал играть Брамса, дверь хлопнула, рон Маркович ушел. В квартире остались два человека: скрипач и убийца. Плохо с Лёнькой. Кооперативному дежурному по управлению позвонил следователь из прокуратуры. "Послушайте", сказал он. "Я второй день ищу Садчиков или кого-нибудь из его группы. Они все на происшествии. Я понимаю, сделаем, я ознакомился. Я же их к делу подключен. ясно?" "Вам ясно, а мне не совсем". Вы знакомы со всеми обстоятельствами? Да, знаком. У меня тут один щекотливый вопрос. То вы нам покое не даете, требуете постановление на арест, а то в данном случае преступник разгуливает на свободе и даже, видите ли, экзамены сдает. Это вы о ком? Я с Самсонами. такой же мальчишка. Семнадцать лет мальчишка. Я в семнадцать лет руководил раскулачиванием, дорогой товарищ. Очень все это мне странно.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 у нас еще есть ну спасибо большой счастливо вам сейчас пришлю пока пока дежурный вздохнул и полез за пкеросами Эх жаль мальчишку подумал закурииваю кто в камере ночь посидел у того седина на раньше появится Эх глупость людская Администратор волнуется.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 С поразительной четкостью, словно на линогравюре, увидел лицо человека. оно была зеленым из-за того, что он тер веки, зеленым, четким и жутким. — Кто это? — ужаснулся Аарон Маркч. — Какой ужас, боже мой! Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что лицо это принадлежало слесарю, который пришел к Коке. — Остановите троллейбус! — крикнул Аарон и побежал к выходу, расталкивая пассажиров острыми ногтями. «Товарищ водитель, остановите машину, товарищ водитель!» «Вы что, гражданин?» — сказал водитель, не оборачиваясь. «Как же я остановлю троллейбус, если остановки нет? Послушайте, меня надо выпустить, понимаете? Меня надо выпустить, мне надо немедленно вернуться». «Да не кричите, вы», — рассердился водитель. «Будет остановкой выйти Нечего панику пороть». «Какой вы черствый человек!» — сказал Арон Маркович. «А там за это время может случиться ужас!»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 — А пряника не хотите? — спросил парень в спортивном свитере. — Как вам несовестно? Как вам? — сказал Роман Люди, скажите, чтобы он пустил меня в машину. Может произойти преступление, если я вернусь к нему. — Куда? К кому? — посыпало со всех сторон. — К Кокке! — парень в свитере засмеялся. — Ничего с вашим Коккой не будет. Остановился такси, парень открыл переднюю дверь и сел рядом с шофером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 Доносились слова «Ганкин, Витька, сгорел! Сгорел! Ганкин, Витька, да что ты говоришь?» Алик сначала не хотел думать об этих словах. Ему сейчас важно было, как следует размять чтобы выйти на поле подтянутым, чтобы тело было послушным, его волей, чтобы дыхание установилось заранее, четко и ритмично. «Витька сгорел! Ганкин сгорел!» Алик подумал. «Наверное, Любка вернулся и его с кем-нибудь застукала. Любка, девка, с норовым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 Шучу. Сам видел. Милиция туда понаехала. Пожарники. — Не может быть. Там у него дед был. Он еще со мной в месяц сюда ехал на электричке. — Какой дед? — Старичок у него сидел. Ему Витька бензин тащил. Брюки чистить. — Да нет, ведь никакого деда. — Да он не его дед. Он просто дед. Старый, понимаешь? А Витька в больнице? — Да он мертвый. Зачем ему в больницу идти Иди ты. — Точно. — Что, совсем? — Нет, наполовину. — Говорю, умер. — Умер. А Любка у него ребеночка ждет. Да, ужас. Слушай, Коль, может, мне в милицию позвонить? Про деда сказать? А? Очень нужен твой дед. А ты вот знаешь. Да чего он знает-то, дед? Сам, говорит, старый. Раз старый, значит, глупый, что ли. А что он может сказать, если он с тобой в электричке ехал? А? Так он у него еще оставался? Да откуда ты знаешь-то? Эх, Витька, Витька, прям не верится.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 Кока перестал играть, вопросительно посмотрел на него и переспросил. — Лесенки? А зачем, собственно? — Трубы посмотреть хочу. — Ах, трубы! Хорошо, вы взгляните в ванной комнате. Там, кажется, есть некое подобие лестницы. Кстати, вы хотите покушать? В холодильнике есть пирожки и бульон. Подогрейте себе. — Что? — Я говорю, в холодильнике есть пирожки и бульон. Если вы хотите перекусить, милости прошу. Пирожки с мясом. Потом. — Пожалуйста. — Пожалуйста.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 — Почему вы так стремительно вернулись, Рончик? — Я? — Нет, вы, — улыбнулся Кока. Заболело сердце. — Кокочка, простите бога ради старика, и вы меня, товарищ слесарь, простите. Рон Маркович близко заглянул в лицо сударя, и тот увидел ужас, спрятанный кто-то в самой глубине стариковских маленьких глаз. — Я сейчас, — сказал сударь, — я вернусь через полчаса, мне в контору надо. — Перекусите, — снова предложил скрипач, — после, когда вернулся.